Евреи жили замкнуто, в обособленных кварталах города. Повседневные дела их решались этнархом, а религиозная жизнь проходила в синагогах в центре общины, которые регулярно посещались по праздникам в субботу, но были полны и в обычные дни. Связь с палестинскими евреями, с религиозным центром в Иерусалиме была весьма непрочной. Диаспора не принимала участия в храмовых жертвоприношениях, слишком далеко находился храм. К тому же в 70-м году он был разрушен. Правда, храмовой налог выплачивался регулярно. Связь между синагогами, сбор храмового налога, а после разрушения храма патриархального налога осуществляли апостолы, апостолос по-гречески посланный. Диаспора вела широкую и успешную миссионерскую работу. По мнению Иосифа Флавия, В годы перед Иудейской войной не было такого большого города, где бы язычники не почитали субботу, не соблюдали обычные для евреев посты. Многие язычники верили в единого бога евреев, забыв своих богов, они порой строили свою жизнь по законам Моисея, некоторые подвергали себя обрезанию. В основном еврейские миссионеры имели успех в бедных кварталах и среди женщин. Но есть сведения о том, что при императорском дворе и среди философов были люди, которые перенимали еврейские обычаи. Таких людей называли прозелитами. Какое место занимала диаспора и группирующиеся вокруг нее прозелиты в антиримских движениях палестинских евреев? Совершенно очевидно, что проживающие на территории Римской империи евреи симпатии относились к палестинскому освободительному движению. Сохранились сведения о том, что после трагического завершения Иудейской войны оставшиеся в живых зелоты посещали общины диаспоры, разжигали ненависть к кремлинам и готовили новые выступления против Рима. Однако эти восстания подавлялись в зародыше, вызывая преследования евреев. В то же время трагический исход войны, попытки еврейских восстаний в различных провинциях и их жестокое подавление вызывали во многих недоверие к воинствующему мессианизму. Отсюда становится понятным, почему мессии еврейских еврейский христиан Христос, призывавший верующих не к активной борьбе, а к ожиданию страшного суда, который уничтожит власть империи, угнетателей, сравнительно благожелательно был принят в диаспоре. Благоприятные условия для принятия оппозиционного иудаизму и в то же время заимствовавшего религиозные элементы эллинизма христианства создало и то обстоятельство, что евреи диаспоры обладали сравнительной независимостью. Более того, проявляли безразличие по отношению к предписаниям ортодоксального иудаизма, были более терпимы более свободны в восприятии различных религиозных и идейных течений окружающего языческого мира. Еще легче христианство восприняли прозелиты, которых привлекали прежде всего христианская мораль и миссионизм. Сведения об этом встречаются в деяниях святых апостолов. В Писидийской Антиохии многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою. Глава 13, стих 43. В Иконии, Листре и Дервии уверовало великое множество иудеев и эллинов. Глава 14, стих 1. В других городах вне Палестины, например, в Фессалониках, некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и силе как из еленов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Глава 17, стих 4. Еврейские христиане оказались в условиях, которые ставили перед ними новые задачи. Прежде всего им пришлось убедиться в том, что, хотя в различных кругах диаспоры, особенно среди прозелитов, идеи христианства воспринимаются благоприятно, иудейские священнослужители и приверженцы ортодоксального иудаизма видят в христианских общинах опасные секты, распространению которых следует препятствовать. Жалобы на эти трудности приводятся в тех же деяниях неверующие иудеи, Глава 14, стих 2 «Ревниво относились к новой религии и раздражали сердца язычников против еврейских христиан».